Глава двенадцатая Есть что-то неуловимое в его стихах, Словно глоток глинтвейна на морозе. Так Питер, извечно стоящий на трех китах, Скользит от высокого стихосложения к прозе. Штатному палачу хранителей развернуло длинный клюв на 180 градусов. Он полетел по диагонали вбок, Треснулся копчиком в соседнюю дверь И кубарем выкатился на лестницу. Судя по шуму и треску, летел как раз до первого этажа, без остановок, перекуров или жалоб на отсутствие медицинской страховки. «Виски?» — напрямую спросил я. «Алкоголь не употребляю». «А кофе?» Из-за моего плеча высунулась напуганная шумом нонна. Оборотень благодарно кивнул. «Четкий сотона. Похоже, у нас действительно налаживается хоть какое-то подобие контакта. Мы, санкт-петербуржцы...» Не самый общительный народ, и случайных людей с улицы к себе в гости не тащим. Хотя, как я слышал, в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Тольятти, Харькове или Донецке – это самое обычное дело. Короче, везде, но не у нас. Однако же… Культурная столица России – это, вам знаете ли, не дом свиданий и не душа с рубахой настежь. У нас тут принято приглашать к себе лишь после пяти-шести лет совместной жизни на одной площадке в подъезде – И то без гарантии. Но это вовсе не значит, что мы северные снобы или жлобы. Вовсе нет. Просто наш питерский подход к дружбе немножечко не похож на ваши южное, восточное, сибирское, центрально-российское двери распашества. Мы другие. Не лучше, не хуже, не высокомернее, не проще, не важнее, не доступнее. Просто другие. И этим все сказано. Будь наша страна Европой, так у нас вообще бы уже все разделились на три-четыре десятка маленьких суверенных государств. и жили бы в увертюре уютного подозрительного единогласия, никому не доверяя и все время косясь на странности соседей по коммунальной планете. Но мы Россия, все мы целиком, другого не будет, и принимайте нас такими, какие мы есть. А мы очень разные, уникальные, свои обычные. Рязань не похожа на Новгород, Архангельск на Кисловодск, Махачкала на Сочи, Уфа на Волгоград, Москва сама на себя. А уж Питер так вообще ни на кого. Приезжайте, посмотрите. И ведь едут, смотрят, сравнивают. Пока правнучка Архангела предлагала застенчивому оборотню вымыть руки, присесть на кухне у окна с горячей кружкой кофе плюс мед, лимон и корица, я быстренько договорился с фамильяром, чтобы он проследил сразу за всеми нашими дверями и окнами. Судя по всему, мы стали как-то чрезмерно популярны у определенной категории лиц нашего родного и всеми любимого города. о котором так проникновенно пел Андрей Миронов в насквозь пропагандистском фильме «Достояние республики». Хотя все познается в сравнении. И если мы сравним с тем же Розенбаумом, то, вы не в его пользу. «Дорогой друг Блендер, начал я, присаживаясь рядом, на неозабоченную табуретку и ради исключительной важности момента переходя на «вы». Мне помнится...» «Сегодня ночью вы имели честь или удовольствие, не зная устроить небольшую драчку под нашими окнами. Так вот, если что, то я этот кактус не любил. Он меня тоже, однако моя мама относилась и относится к нему с высоким пиететом. Даже еще не зная, что он и колючий сукин сын почил в бозе». Оборотень склонил бровастую голову. «Видимо, это можно было счесть как знак благодарности за относительно небольшую услугу». «И да, если что, лично я был уверен в том, что вы и сами прекрасно справитесь». Он кивнул еще раз. «А теперь не хотите ли пояснить, какого четкого сутуны здесь вообще происходит?» «Ярослав, вы на него давите?» «Простите, милая Нонна, это печально вынужденная мера. Как ни крути, но я почему-то всеми фибрами души жажду подробностей». «Итак...» Должен признать, наш новый могучий друг смущался недолго. И если верить его рассказу, то все события последних трех-четырех дней не были случайны. Да кто бы сомневался в самом-то деле. Блендер – это, разумеется, не настоящее имя, а кличка. В определенных кругах, как оказалось, вполне себе известное. Этот парень прославился крутизной нрава, простодушием, доверчивостью и физической силой. Возможно, все эти причины в купе и способствовали, чтобы его направили прямо на меня. и он пошел возвращать себе статус. Однако дебют «Убийцы вне закона» вдруг не задался. Мне повезло обвести его вокруг, чуть не сказал пальца, нет. В общем, над ним подняли дикий хохот и отправили убивать меня снова. Однако вот тут у него вдруг неожиданно, без малейшего повода, проснулись гордость, честь и самосознание. Надо же, какой безрадостный сюрприз. В общем, как я понимаю... От туповатого оборотня, находящегося в том же положении вне закона, при котором ни одна вша из его стаи и пальцем бы не пошевелила, если бы его рвали в клочья у всех на глазах, никто и в страшном сне не ожидал такой охренительной, уж простите, хрени, как неповиновение. А Блендер именно что не подчинился. Из-за того, что некто, ранее принадлежавший к клану, проявил неподобающее свободомыслие «Господи боже, мы в Питере или где?» Ему послали пару проверенных ребят на открытое собеседование, к чему мы с фамильяром и являлись свидетелями прошлой ночью, а сброшенный мною кактус неожиданно решил все вопросы в нашу пользу. Да, такое бывает, даже если кому-то оно кажется роялем в кустах. Но ведь как ни верти, это всегда будет только индивидуальной точкой зрения каждого конкретного читателя, верно? Они хотят зрелищ, а нам тут жить. Уж простите... что не оправдали высоких ожиданий, теперь это ваши проблемы. Мы, меж тем, спокойно займемся своими делами. Лично меня всегда занимал вопрос. Если кому-то из читателей наша история кажется нелогичной и неправильной, так неужели он живет интереснее и ярче? По факту, почему-то всегда оказывается наоборот. А всерьез спорить с прыщавым задротом, уткнувшимся носом в экран монитора, как-то нечестно, что ли? Вот я и не пытаюсь. «Можно один вопрос?» Осторожно, тем не менее, решился я. «Вот если сейчас вы на нашей стороне, то каков лично ваш гешефт в этом деле?» э -э -э. «Если бы вы меня убили, то нет вопросов. Вас реабилитируют, позволив вновь пользоваться всеми благами общественной жизни. Но вы почему-то пошли другой дорогой. Ну, «Типа, зачем мне оно надо?» «Именно. Типа, ваша прибыль. Выигрыш, смысл, подбор, результат, кон, фишка, замануха, куш и так далее. Оборотень сдвинул характерные густые брови и задумался. Я его не торопил. Нонна успела приготовить кофе по второму разу, а он все еще не определился с ответом. В конце концов парень сдался. Сдулся, пошел на попятную, то есть рассказал нам все. Почти все. До глубинных тайн его психики мы просто не стали докапываться. Идем от главного. Если вкратце, то наш могучий друг достаточно молодой оборотень, не из природных, а верифицированный, то есть обращенный. Каких и большинство. Приехал из Красноярска в отпуск, с девушкой гуляли себе по Питеру романтика, осень, пиво, как вдруг его укусил маленький смешной щенок, с которым предлагал фотографироваться неулыбчивый лобастый мужчина на Дворцовой площади. Капелька крови, жуткие извинения, фото бесплатное, все такое. Дальше по накатанной. Накрыло через месяц, выскочил из дома ночью, убил уличную собаку. Уже к зиме он переехал из родного города, после того, как едва не порвал свою же невесту и не покалечил двух ее братьев. Вернулся сюда самолетом, кусая губы и трясясь, так что едва не сняли с рейса. Но здесь, на той же дворцовой у Эрмитажа, он сумел найти того самого мужика и получил от него исчерпывающую информацию о своем будущем. Не особо радостную. Перевоплощение человека в волка, в жизни зверя, в жажде крови, счастья мало. Но если вы фанаты сумерек, то переубеждать не станем. Верьте, во что хотите, наша цель – рассказать, что было с Блендером. В общем и целом в панику он не впал. У сибиряков психика крепче, а самоубийстве не задумывался, принял все как есть. Устроился на Uber, работал посменно, жил в общаге, в компании шести таких же бедолаг. приступы у всех были в разное время, так что мужики помогали товарищу вовремя сажая друг друга на цепь руководил стаей, как ни странно тот самый щенок волчонок, маленький злобный мальчишка обладающий железной волей и парадоксальной харизмой в результате сумевший стравить между собой всех конкурентов ему подчинились все оборотниками на островской линии ломоносовской и половина финляндского вокзала. Он просто оказался умнее, злее и целеустремленнее их всех. Такое бывает, вспомните хотя бы Аркадия Гайдара, Голикова, 16 лет, командовавшего полком, или 15-летнего капитана у Жуля Верна. Но на каком-то этапе глава клана почувствовал или решил, что почувствовал угрозу в суровом блендере, а потом просто подставил его. Якобы наш приятель стал крысячить у товарищей. Обычаи волчьи и стаи простые. Либо ты, как все, и живешь в четко определенной иерархии, либо ты мертв. Опять-таки вспоминаем книгу джунглей того же русофоба Киплинга. История кишит подобными примерами. Короче, никаких вариантов уйти подальше своими ногами не предусматривается. Более того, на оборотня, назначенного вне закона, клейменного крестовым тузом, не просто разрешено охотиться. Нет, его обязаны убить свои же. Максимально кроваво и жестоко, используя лишь когти и клыки. Больше месяца ему удавалось скрываться. Санкт-Петербург — большой город. Подрабатывал на машине, спал в ней же. Периодически выполнял маленькие просьбы той же Гиллы. Она платила и прикрывала, пока это было в ее интересах. Но Лафа никогда не бывает вечной. Вчера стая вновь взяла его след, словно бы их навели на цель. И можно было даже не спрашивать, кто это сделал. После того, как Блендер открыто вступился за меня в книжной лавке писателей, вы собьетесь считать по головам всех желающих. Удивительным было другое. «Я слышал про клуб отверженных. Одни говорят, это байка, фигня, самообман. Другие, что у нас есть такое место, где такие, как мы, все, кто вне закона, могут получить защиту». «Ты искал его?» Разговор перешел в более доверительную фазу. «Искал. По башке словил пару раз, так что едва выкарабкался». «Понятно. Мой кофе давным-давно остыл. А новой микроволновкой мы так еще и не озаботились. В сердце все еще жила скорбная память о старой, удобной и привычной, поэтому на новые смотреть-то было больно. Справлюсь сам». Я поставил кружку на стол. Прошептал короткое заклинание, и меньше чем через пять секунд кофе опять стал горячим. Это несложно. «Вы могли бы попросить сварить вам свежий?» «Ах, Нонна, что вы такое говорите? Зачем же вам утруждаться такими мелочами? Сварите уж сразу борщ!» Правнучка Архангела захлопнула клювик, беспомощно заморгала, и фамильяр увел ее в мой кабинет, чтобы вместе найти в интернете хороший рецепт. Мы же спокойно продолжили мужской разговор. «Теперь, когда ее нет, я хочу спросить один раз, зачем столько вранья?» Блендер дернулся было вскочить, но я улыбнулся, успокаивающе приподнимая руку. «Видишь ли, на твоей брутальной физиономии нет ни синяка, ни царапинки. Ты в той же одежде, она мятая, но не рваная. Вчерашнее ночное рубилова было чистой воды постановкой, а в таких вещах разбирается любой питерский мальчишка». Он тихо зарычал, опустив голову. «Я при тебе надрал задницу чумному доктору». «Ага, а пару дней назад Нонна вообще его пристрелила. И что? Возможно, такие типы вообще неубиваемы, как не валяшки. Волчий оборотень закусил губу. «Крыть было нечем. Все козыри у меня». «Но я продолжу». «По-моему...» Тебя сейчас одновременно используют в темную и хранители, и гилла. Их общая задача — помочь тебе втереться к нам в доверие и выяснить все, что нам может быть известно о так называемом клубе. Но вся беда в том, что мне неизвестно ничего. Даже при той наводящей информации, что ты сообщил, мне нечем им помочь. Блендер встал. И в его глазах была обида. На меня, всех нас, на его нанимателей или на себя самого? Пусть решает. Меня действительно изгнали. Я тоже вне закона. Верю. Это как-то всерьез меняет все вышесказанное мною? И меня попросили не хранители, не темные парни из книжного. Я им не служу. Что-то рангом повыше, да? Позволю гадаю. Белый ангел. Черный. Почти не разжимая зубов, ответил Блендер. Потом разочарованно помотал головой и быстрым шагом вышел из кухни. Поясню. К нам трудно войти, но зато выйти из квартиры не проблема, ни для кого. Достаточно опустить ручку двери. Когда демон и правнучка Архангела, торжественно цитируя найденные рецепты, присоединились ко мне, я медленно допивал кофе в одиночку, стоя у окна и любуясь августовской летней зеленью. В нашей жизни редко что происходит случайно. Судьба, рок, течение обстоятельств – все это лишь оправдание, не имеющее ничего общего с реальной профессией яжмага. Конечно, можно долго сидеть на берегу реки в предвкушении проплывающего мимо тела своего врага, но история учит нас, что ее надо творить, а не ждать. Вспомните, тот же Мерлин едва ли не по дням и часам мог рассказать все о своем будущем, конец которого был печален, но… Тем не менее, это никак не мешало ему наслаждаться каждым мгновением. А почему? Потому что он был ко всему подготовлен и морально, и физически. Я тоже не люблю сюрпризов, но пару минут назад мне показалось, что в глазах оборотня был затаенный страх, а не мало чего боятся. Вот об этом непременно стоило подумать спокойно и без суеты. Но я не смог. Что же мне помешало? Вы удивитесь? Но это был первый в мире рифмованный рецепт борща, театрально зачитанный на два голоса. Итак, готовим быстро, вкусно, талантливо, легко, и искусно. Как наши бабки с берега Днепра, чтоб борщ всегда был на ура. Запомни, главное, хозяйка богиня, а не раздолбайка. И пусть у каждой метод свой, но мы поделимся с тобой. Чтоб не краснеть, красней борща за то, что супчик ближе к щам. Ты не стыдись зимой и летом, используй несколько советов. Свинину с косточкой бери, зря не скупись и не хитри. Да плюс телятинки по весу добавь чутка для интересу. Самую мякотку обжарь, как делали во Львове встарь. Так, о свекле. Не экономь. Свежа, крепка, легла в ладонь, как добрая девичья грудь. Последний образ позабудь. Ну и далее все в этом веселом, разухабистом, псевдонародном литературном стиле. Кажется, я уже говорил, что в плане поверхностного графоманства эти двое нашли друг друга. На пару минут я даже заслушался, потом оставил Нонну с фамильяром творить на кухне, клятвенно приложив ладонь к груди и подтвердив, что я в них верю, забрал виски от греха подальше и уединился в рабочем кабинете. В конце концов... Ничто так не успокаивает, как зарабатывание реальных денег от людей с вымышленными грехами. Я ж магии не всегда честны, с этим не поспоришь. Желающих оказывать безвозмездную магическую помощь среди нас мало, а те, кто есть, сгорают буквально за пару недель, становясь злобными, разочарованными эгоистами. Все просто. Если ты предоставляешь людям добро даром, рано или поздно, а чаще рано, они садятся тебе на шею, свешивают ножки и искренне удивляются твоей невозможности сиюминутно исполнить все их хотелки. Попробую объяснить на примере моего хорошего в прошлом знакомого. «Вы лучший. Вы меня спасли. Вы закрыли мой кредит. Я вас люблю. Отвезите меня в Рим. Только вместе с моим мужчиной, папой, мамой, сестрой…» Тремя подругами, их парнями, родителями моего милого в идеальный отель, где все включено на месяц или два, я еще не решила. Плюс на карманные расходы каждому по сто тысяч евро. И, ну, вы сами знаете, вы же можете все, правда? Правда же? Э, -э не совсем. Сейчас карантин, Италия не принимает, и вообще... Вы же я жмак. Самый лучший, самый могучий, самый красивый и благородный я жмак на свете». «Я же вас люблю и так в вас верю! Вы не можете меня обмануть!» И еще я немножечко передумала. «Можно сразу собственную виллу на берегу Адриатики, так, чтобы до моря рукой подать? Ну, там прислуга, повар, шофер, 3-4 машины, конюшня, винные погреба и все такое. Девчонки обзавидуются! Можно ведь? Можно? Можно?» В общем, чем все это закончилось, вряд ли стоит объяснять. Поэтому мы редко помогаем людям безвозмездно. и считается что с момента получения черного диплома об образовании с шестью красными печатями сразу же по определению стоим на темной стороне что там у нас козлиная морда обидчиво сморщила носик черткийе сотона. как же я избаловал ее в последнее время ненавижу себя за это давай она мгновенно подставила лоб и я с четверть минуты чесал ее ногтем промеж рогов Коза едва не сомлела от удовольствия, после чего мгновенно раскрыла мне два письма. Одно по деньгам, другое для выпуска пара. Да, периодически в этом нуждается любой человек. А при нашей работе я жмак с неустойчивой психикой уже не просто самоубийца, а скорее оружие массового уничтожения. Ну и ладно. Читаем. Колдун Мценский. Я жмак. Автоматически поправил я. «Колдуны» — это несколько другое. Продолжаем. «Уверен, что вы в курсе проблемы. Вы не можете не знать, что китайцы — рептилоиды. Они создали искусственную матку. Их клонируют для контроля над землей, поэтому они все одинаковые на лицо». «Угу», — согласился я, «ибо с дебилами не спорят». «Что же дальше? Сколько вы предлагаете?» «На днях мне снизошло откровение от Вселенной. Если конкретнее, то послание с Альфа-Центавра». Там расположен главный штаб сил сопротивления. Так вот, я избранный. Моя задача — избавить планету Земля от захвата рептилоидами. Для этого в мой жезл вселилась высокая энергия космоса. Но ее следует пробудить. Нужна искра. Фотография жезла прилагалась. Хорошо, что в кабинете не было Нонны. Она в таких случаях краснеет и визжит, как ненормальная. Хотя что визжать-то? Жезл как жезл. Маленький, чахлый, сфотографирован в состоянии наполовину шестого. «Я готов заплатить любые деньги, чтобы мой жезл принял космическую силу и заискрил. Мне говорили, что вы не работаете бесплатно, но мама перевела мне 12 тысяч рублей на врача, а я знаю, что помочь можете только вы. Станем вместе плечом к плечу с волшебными жезлами против китайской угрозы миру». Счет на все 12 тысяч отправился автоматически. Когда деньги поступят на мой счет, просителю будут доставлены все рекомендации. Они достаточно просты. 29 февраля. Каждый високосный год натирать джезл смесью сливочного масла и красного перца чили в пропорции на пачку масла столовая чайная ложка перца. После чего выходить на улицу и показывать жезл каждому, не пропуская ни одного, полицейскому – с предложением вступить в вашу армию борьбы против засилия искусственной матки. По выходе из больницы продолжать в том же духе. чтобы кто бы себе ни думал, но сумасшедших в нашем чудесном городе хватает. Идти у них на поводу чревато, зарабатывать на ущербных разумом вроде бы грешно, а если не забирать у них деньги, так они пойдут и потратят их на ту же хрень, но в другом месте. К тому же, после такого человека гарантированно сдадут под присмотр врачей хоть на какое-то время. Так что, считай, сделал хороший поступок. Короче, нет, мне не стыдно. Что у нас для выпуска пара? Ежемак какой-то там, я вас не запомнила. Но уверена, что вы обо мне слышали. Я лауреат премии Владимира Высоцкого, в большой, ему видней. Безнаказанно измывалась над девочкой-инвалидом, пока она не умерла. Обо мне писали в сети, меня пытались судить, призывать к ответственности, но теперь под моей опекой новые инвалиды. Это очень удобно. А Так чего я вам пишу? Чисто из интереса. А что вы со мной сделаете? Все законодательство России ничего не смогло. У меня спонсоры на всех уровнях. Меня ваш депутат Милонов боится. Детские омбудсмены под ногтем. А кто такой вы? Жалкий колдунишка? Это вызов. Уважительно признал я. Но и провокация одновременно, поскольку яжмак вне закона не имеет права ответить дегенератке магией. По крайней мере, пока ему не заплатили. Хорошо, так ей и пишем. Ответ пришел сразу же, словно неизвестная мне тетка не отлепала от компьютера в момент ухода за детьми-инвалидами. Сколько? Тысячу, две, три. Да подавись. Через минуту мой счет увеличился на три тысячи долларов. Я бы включился и за рубль, но она играет по-крупному и явно не нуждается в деньгах. Что ж, теперь это вопрос чести. Если у тетки такой блат, что ей и закон не указ, значит, нужен кто-то, кто стоит над законом. Как правило, это не самые приятные личности, но... Прочтите один раз и сразу забудьте четыре слова. «Кошмарик, кошмарик, принеси мне шарик». Признаю, что по факту их пять, просто одно повторяется два раза. И попробуйте уснуть, уверен, что совесть вас не мучит. Вообще-то нужно, чтобы человек запомнил это заклинание и повторял его постоянно. Как правило, наш мозг устроен так, что при просьбе прочесть лишь раз и забыть, мы наоборот начинаем это помнить. Не думай про белую обезьяну, как говорил незабвенный Хаджана Средин. Кстати, далеко не самый плохой знаток человеческой психологии, чтобы вы знали. Теперь каждый раз, когда ты только закроешь глаза, к тебе будет приходить та самая девочка-инвалид с шариком и требовать, чтобы ты с ней поиграла. Говорят, бессонница убивает за месяц. Проверим?